Какая-то потаенная боль толкала Полюшку. Быть может, она надеялась помирить Демида с матерью, склеить разорванное на две половинки свое счастье. Кто знает. И вот еще что удивительно. Как только Полюшка поселилась в доме Боровиковых, и они с отцом заняли комнатку, где когда-то Во времена онные собирались тополевцы на торжественную службу. Демида будто кто подменил. К нему вернулось прежнее веселье, неугомонность и непоседливость. Полюшка стала действительно боровиковой. Демид боялся, что Агния будет возражать, но ничего подобного не случилось. За неделю до 8 марта... Демид порадовал Полюшку новой метрикой, где было записано «Полина Демидовна Боровикова. Родилась 8 марта 1938 года». Демиду никогда не забыть то раннее утро 5 марта, когда Полюшка подняла его на зорьке, сказав всего два слова «Сталин умер». Сон как рукой сняло. Демид сперва не поверил, но Полюшка, всхлипывая твердила свое «Умер! Умер!». Потом в дом влетел Павлуха Лалетин, остановился в дверях, что-то хотел сказать, но только обалдело таращился на Демида, потеряв дар речи. Слышно было, как в горенке Мария ревела в голос, а сам Демид, босоногий, в нательной рубашке, поеживаясь от холода, сидел на кровати. И вот свершилось нечто чрезвычайное, когда человек, как будто замерев на месте, вдруг оглянется и подумает: Ну, а дальше что? Одно было ясно Демиду, что между вчера и сегодня пролегла невидимая грань, и что дальше непременно будет завтра. И долго-долго еще Демид будет вскакивать с постели в холодном поту, хватать воздух разинутым ртом, как рыба на мели, не в силах унять бешеный стук сердца. Но Демид верил, что мудрость, выстраданная многими, сделает будущее завтра светлее и радостнее, чем оно было у него, у мамонта Петровича, у Анисии. В мае 1954 года по амнистии вернулись трое рабочих из леспромхоза. Демид с нетерпением стал ждать Анисью. И Полюшка догадалась, что отец ждет Анисью головню. Папа, ты ее ждешь? Как-то спросила Полюшка. Кого? Головешиху выпалила Полюшка. С того света еще никто не возвращался, Полюшка. «Я не про ту Головешиху, а про другую, которая работала в леспромхозе. а а, -а. И Демид ничего не ответил. Не мог же он сказать дочери, что действительно ждет Анисию уголек. «Ждет с того дня, когда в последний раз принес ей передачу в тюрьму». Получил от нее ответную записку «Спасибо, Демид, передачу получила, но дороже всего для меня ты, один-единственный на всем белом свете, и всегда будешь один. Люблю тебя». Пишу, и слезы льются. Сама кругом запуталась. «Прости меня. Прости». С той поры не единой вести... Анисия как воду канула. Где она, Анисия? Настало лето, все цвело, тянулось к солнцу, отцветало. Пробивалась новая поросль жизни там, где вчера еще гремели трактора на взмете пара. Над отрогами таежного синегорья колыхалась марево, похожая на легкую невесомую газовую ткань. По бочинам дороге пестрели цветы: розовые, фиолетовые, лиловые, синие, с желтыми длинными тычинками, оранжевые, неприглядно-лохматые, колючие с шипами, как у осота, дурно пахнущие медвежьим вонючки, мокрово-грубые, нагло открытые, стыдливо свернутые головками вниз. Пестрели они то там, то сямо распространяя окрест медово терпкий за. По низинам цвел разлапистый донник, словно обрызганный молочной пеной. На дороге лежала толстым слоем пыль, и даже от слабого ветра она поднималась облаком, густо припудривая сочную зелень трав. Анисью не радовал ни веселый щебет птиц, ни разлив летних цветов, ни лесной простор, ни торная дорога в Белую Елань, по которой она шла. Все было точно чужим, впервые встреченным, хотя на обочинах дороги ей знаком был каждый кустик. Кто ее ждет здесь, в Белой Елане? Кому нужна Анисья из заключения, да еще с ребенком на руках? Ее ребенок. Сейчас она и сама не понимает, зачем зарегистрировала сына именем Демида. Что скажет Демид, когда узнает, что она назвала своего первенца его именем? Поверит ли он? Ведь между ними фактически была близость только несколько раз. Мало ли женщин возвращаются из заключения с ребенком на руках? Анисию как... Детную мать освободили осенью 1953 года. Потом она работала вольнонаемной, а к весне в лагере осталось мало заключенных, и его ликвидировали. Анисия стала собираться домой. Судимость с нее сняли. За три года она не послала ни одного письма Белую Илань. Кому писать и о чем? О том, что у нее в феврале 1950 года родился сын? А вдруг Демид не поверит, что это его сын? Или записать Мамонту Петровичу о том, что наследствие выяснилось, чья она дочь? Мамонт Петрович и без того все знает. Одна. Кругом одна. И вот торная дорога в Белую Илань. Они все стояла на берегу, а с парома стаскивали какие-то ящики, скатывали бочки. Маленькая щупленькая старушонка в клеенчатом нагруднике, босоногая и простоволосая, принесла ей для ребенка бутылку молока. — Вот тебе, дева, стерлятка, сказала старушка, заворачивая в газету жареную стерлить. — У тебя с родственниками в Белой лане, а знакомые? — Знакомые. Подошел Трофим, дымя вонючим самосадом. — Анисия! — Вот те и раз. Возвернулась, стало быть, да еще с приплодом. Но ну, дева, значит, в нашем полку прибыла. Трофим переправил ее на лодке через омыл в деревню. Она отдохнула на крылечке почты и пошла дорогою в тайгу. Ухабистая дорога, извиваясь по мыскам-увалам, текла к реке. Невдалеке чернели конусообразные ели. Мост через речку был отрезан разливом воды. Анисия постояла, потом разулась и побрела с сыном на руках, оголив по колени ноги. Кижард пенился бесной из сваях. Коренная вода, хлынувшая с Белогорья, вышла из берегов, заливая низины, курии... Отстаиваясь в логах, отражая в себе кудреватый ивняк, склейки пахучей листвою и красный кустарник. Толстые тополя, увитые лебяжьими сережками пуха, стояли по левому берегу за мостом, как титаны, оберегающие утреннюю прохладу и сумрак зеленоватых вод. Птицы порыхали с дерева на дерево, проносились плотными стаями мелькая в косых лучах солнца черными хлопьями крыльев. Воздух был прозрачен и звучен. Где-то стучали топором, а чудилось, что стучат в тридцати местах с обоих берегов.